Это я во всем виновата, милорд. Вы доверили мне сына, а я, я его не уберегла. Вы совершили ошибку, вновь спасая меня от костра. Мне это нужно, я не смогу жить с такой болью в груди. Вы все в меня верили. Нет, не перебивайте, пожалуйста. Я должна сама все рассказать. Все, все, до самого конца. Мы с маленьким ланграфом... Полетели в замок повара. Сначала все было хорошо. У вас замечательный мальчик, милорд. Он столько всего знает. Мы ночевали на холме. Ужин на этот раз я наколдовала по собственным рецептам. Ему понравилось. Вот только к вину, даже самому легкому, вы его не приучили. А с компотом пришлось повозиться. Потом я уложила его спать. А сама осталась на страже. Я прогнала двух костраток. Они подкрадывались с разных сторон одновременно. Этих тварей интересовал даже невинный ребенок. Ненавижу. Я склеила им обеим волосы в одну массу, нос к носу. Наверное, они до сих пор так и топчутся, ругаясь неприличными словами. На утро мы отправились дальше. В землях голубых гиен в нас стреляли. Я поднялась выше, и ни одна стрела не долетела даже до кончика метлы. «Вы знаете, что мне предложил ваш сын на следующем привале?» «Он сказал, что видел в кино, как рокеры украшают свои мотоциклы черепами быков. Это грозно и красиво!» «Я долго пыталась понять, что такое кино, рокеры, мотоциклы, но уловила главное!» «Мы насадили на древко метлы великолепный белый череп зубами и крутыми рогами». Я немного поколдовала и в пустых глазницах стал гореть зеленый свет. Очень эффектно, Милорд. Такой метлы ни у кого нет. А потом я не заметила, как уснула. Я же совсем не спала в прошлую ночь. Проснулась уже утром поздно. А он, Господи, лордский минок, он сидел на пенечке с линным кинжалом в руках и охранял меня. Я так. Плакала. Обо мне никто никогда так трогательно не заботился. Мы позавтракали, сели на метлу. Малыш заснул сразу же, как взлетели. В небе на меня попытался напасть орел и даже успел оцарапать плечо. Тогда я обиделась и превратила его в курицу. Он, кувыркаясь, рухнул вниз с такими удивленными глазами. К вечеру мы прибыли в замок сэра Чарльза Вы не представляете, как он был рад. Повар закатил пир, затискал Ивана в объятиях, тут же подарил ему огромный меч, боевого коня, двух борзых псов, золотой кулон на шею и велел сию минуту переодеть ребенка, как должно сыну тринадцатого лонграфа. На пиру Иван сидел рядом с ним по уши, довольный подарками, разряженный не хуже принца, а два взрослых сына повара тут же объявили себя его старшими братьями. По-моему, даже вас встречали с меньшим восторгом. Мальчику там понравилось. На следующий вечер простились, и я отправилась к вам. Все было хорошо, милорд. Слишком хорошо, чтобы это продолжалось долго. Я несколько часов пролетала над горами в поисках дракона-кролика. Он бы вам сейчас пригодился, но никого не нашла. А через ночь вечером в небе проплыло темное пятно, Я думала, у меня галлюцинации. Это был Лакхайм, тающий город. Но вдоль перил расхаживали грязные наемники, а на смотровой башне стоял Рэмсдаль. Я долго терла глаза и щипала себя за ухо. Видение не исчезло. У меня защемило сердце. Я бросилась назад к замку сэра Чальза. Я никогда не летала с такой сумасшедшей скоростью. Лордскими ног... Замка вашего друга больше нет. Там стоят только дымные развалины. Я нашла людей, их уцелело немного. Руководил младший сын повара. В ту ночь, когда я простилась с Иваном, буквально через три 4 часа на безмятежный замок Ли обрушились разрывные молнии Лакхайма. Говорят, что это было страшно. Не знаю, но я видела то, что осталось. Это... Страшно. Из развалин выносили изуродованные трупы. Там были женщины, старики, дети. Все изломано, порвано, разбито. Я не видела, что произошло с тихим пристанищем, когда на него обрушились летающие демоны Резенкамфа. Меня здорово ушибло. А тут я бегала по развалинам воя, как подбитая собака искала вашего сына. Его нигде не было, милорд. Наконец, двое воинов отвели меня на большую поляну недалеко от замка. Там произошел бой. Сначала даже не поняла, что за холм подо мной люди с факелами растаскивали трупы, кто-то застонал. Это старший сын сэра Чарльза, он был так страшно изранен, что его приняли за мертвого. Сам хозяин замка без доспехов в одной рубашке лежал почти погребенный под навалившимися на него телами. Битва была неравной отчаянной. Вашего друга больше нет. Он погиб как герой, как рыцарь, как мужчина. За его смерть было заплачено почти тридцатью наемниками. Когда его сын смог говорить, он сбивчиво рассказал, что на замок напали сверху, молнии разносили каменную кладку, а лучники Лакхайма выкашивали сонных людей. Они с отцом схватили Ивана и побежали через тайный ход, но их заметили. Отряд принца бросился в погоню и быстро догнал пеших беглецов. Они все трое приняли бой. Сэр Чарльз дрался, как лев, он забрал с собой много врагов. Когда вашего мальчика потащили в тающий город, принц дал приказ задержаться и разрушить замок до основания. Все было кончено. Я попыталась, как могла зашептать раны старшего сына, но он очень плох. Возможно, я плакала, потом поклялась самыми страшными клятвами догнать Лакаем и отомстить. Остальное вы видели. Милорд, я виновата, я хотела быть с вами, а если бы осталась с Иваном, то, может быть… Нет, не надо. Я обнял юную ведьму и крепко прижал к себе. Мне было трудно говорить. Сэр Чарльз Ли погиб. Его сыновья сидят у сгоревшего дома. Локхаймом правит опасный садист с маниакальными замашками. У него в плену мой сын и дочь моего друга. Я тоже чувствовал, что начинаю превращаться в зверя. Меня переполняла жажда мести, крови, убийств. Ли и Жан молчали. Вероника, тихо всхлипывая, неожиданно прорвалась, заревев в полный голос. Девочка билась в безысходной истерике. Пусть даст волю чувствам, иначе ее сердце не выдержит. Я только гладил ее по голове и ничего не говорил. Бывают минуты, когда слова просто вредны. Лишь час спустя мы вновь прыгнули в седло. Вероника по-прежнему сидела сзади меня. — Лордский минок! — Ты все сделала правильно. Я ни в чем тебя не виню. «Иногда зло берет верх над добром, такое бывает. Но пока мы вместе...» «Мы отомстим?» «Да». Нас встречали с виноватыми улыбками. Танитриэль неторопливо расчесывал волосы, Брумель нервно расхаживал, отмахивая ритм хвостом. Впрочем, на первый взгляд следов сражения видно не было. «Поручик, всем по мы отправляемся на поиски Локхайма». Слушаюсь, господин полковник, Ваше Величество, вы умеете ездить верхом? Не хуже вас, лорд граф. В какую сторону мы направляемся? Мы подбросим вас до замка Бесса, оттуда дадите весточку в рестайл. Злобы не вышлет за вами из Я не хочу подвергать вашу жизнь необоснованной опасности, но обещаю вернуть Локхайм. Мой лорд! Она величественным жестом протянула мне руку для поцелуя. Я чуть коснулся губами кончиков пальцев. «Вы всегда были героем. Ни одна королева не имела более верного и храброго заступника. Моя корона и честь вновь находятся в ваших руках. Делайте то, что должно, и будь что будет». Когда наши романтические словословия закончились, все уже сидели верхами. «Итак, мои бледнолицые братья!» Я приподнялся на стременах, и толкнул короткую речь. к войны вырыт из земли. Апачи уже в городе. Они жгут наши вигвамы, убивают наших бизонов, смеются над нашими женщинами, отбирают леденцы у наших младенцев, а нашей традиционной трубке мира предпочитают дубовый беломор. Раскрасьте ваши лица, проверьте ваше оружие, вспомните боевые крики, леденящие кровью любого хомячка, и вперед!» Я поведу вас с заповедными оленями тропами, а уж в прериях они нас точно не догонят. Клянусь великим Маниту, чтобы я стал таким траппером!» «Лордский Миног! Враги!» — прервал меня какой-то крайний черт помоложе. На него зашикали. «Дай договорить господину Ланграфу! Подумаешь, враги! Вы что там говорили о трипере, милорд?» А траппере, кретину итальяна!» Хотел сказать «А вон и еще, и еще!» «Но лорский миног, нас же просто окружают!» «Брумель, дай в рог этому паникеру!» «Слушаюсь, господин полковник!» Молодой черт после быстрой экзекуции уже не возникал, а скромненько ждал моих приказаний. Меж тем нас и впрямь хотели взять в кольцо. Слева, справа и сзади показались конные отряды вооруженной нечисти. Самым большим командовал владыка Ада Люцифер собственной персоной. Те, кто были слева, в основном состояли из разнокалиберной нечисти, не умеющей колдовать, но недурно натасканные натасканной в Махаловке. Это, как правило, гоблины и хобгоблины, большие и малые тролли, каменные горгульи, огромные летучие мыши-кровососы, вампиры с наклеенными улыбочками и мелкотравчатые демоны. Отряд справа являл собой плотоядных ящеров верхом друг на друге. Мозгов у них на копейку, а злобы до жадности на 100 рублей. Шкура дубленная, зубов в избытке, и, несмотря на внешнюю массивность, чертовски маневренные. Войска Люцифера вновь были закованы в латы и шли на нас свиньей. Вылитые крестоносцы на Чудском озере. С той лишь разницей, что у немцев плащи были белые с черными крестами а у этих черные с белой масонской звездой. В остальном очень похожи. Однако настало время прекратить лирические описания противника и что-то против него сделать. Итак, 13 душ команда Брумеля, да я с Жаном, да Луна с Танитриэль, да Лия с Вероникой. Все равно маловато. А делать что-то надо. Например, убежать. И побыстрее. «За мной!» Мы производим тактическое отступление!» Свободным был лишь путь впереди нас. Туда мы и рванули. Кони неслись галопом, не нуждаясь ни в шпорах, ни в уговорах. Мои спутники мчались следом. На объяснение не было времени. Хотя я бы охотно поразмышлял на тему того странно счастливого обстоятельства, что нас окружили не с четырех, а с трех сторон. «Поручик!» «Здесь господин полковник!» Брумель выровнял бег своего коня к моему. «Куда мы скачем?» «Не понял. Вы же сами сказали, что это тактическое отступление». «Да не о том речь. Я спрашиваю, что находится в той стороне, куда мы тактически отступаем». «Море!» Он так пожал плечами, словно удивился моему незнанию местности. Я ухитрился мудро хмыкнуть, показывая всем, что именно в этом и состоял мой дальновидный план. На самом-то деле, как только из-за перелеска сверкнула голубая полоса необъятной водной глади, стало ясно, что мы глубоко влипли, нас прижимали к морю. На белом песчаном пляже и должна была произойти финальная сцена. Из ближайших кустов повылазило с полсотни упырей и встретило нас, подвывая от восторга. Тот, кто спланировал эту операцию, с самого начала знал, что им нас не одолеть. Минут через десять все было кончено но на эти десять минут они нас задержали. Войска Люцифера в как оголтелые показались на горизонте. Больше некуда было бежать.